Прекрасно. Попробуйте обрезать хвост японской колонии. Но это нас и ведет с курса прорыва. Поперек этого курса сейчас четыре японских крейсера. Сквозь них нам не пройти. А вот догоняя их кормовых углов и склоняясь на запад, мы эмагируем подействуем. Особенно концевые на Неве. Они наверняка решат, что мы хотим уйти проливом летучей рыбы. Если уж они до этого поверили, что я сейчас сунусь на такой скорости напрямую к Мазампа. Похоже, они не очень хорошо знакомы с гидрографией района. Этим надо воспользоваться. Пытаясь перекрыть нам путь, они опять собьют с пристрелку. Плюс теперь их тормозит на Нива. А бросать ее на наседение они не будут. Похоже, что их общая отрядная скорость упала до 14 узлов. А наша максимум пока ещё 22. Если не больше. Разгонимся, посмотрим. Пока сколько на лаге? 17? И потом через час начнёт темнеть. Вот только не знаю, это нам на руку или японцам. На мостике Акаси, вынужденный исполняющий обязанности командира отряда молодой капитан второго Мияди ранга Миядзи, разглядел, что варяк опять начал поворот. В этот раз правый. Ну и куда его несёт теперь? Убедился, что в проходе к мазампа мы его всё равно расстреляем, и решил у нас под кормой пройти проливом летучей рыбы? Ничего, парируем отворотом вправо. Что у нас с отрядом? Чёрт, на Ниву отстала, придется сбросить скорость, пока не догонит. А судя по пару, что она травит в атмосферу, случится это не скоро. Нелёгкое это дело, водить отряд кораблей, помоги мне Матерасу. Странно, а почему русские приближаются так медленно? Восточные демоны, они уже на пересекающемся курсе, точно в летучие рыбы идут. Сигнальщики, поднять сигнал, а отряд к повороту последовательно вправо. В результате принятых мер второй поворот японского отряда прошел без нарушений строя. Наоборот, опытный командир Нонивы, срезав угол, существенно сократил отставание от Ниитаки. К сожалению для японцев некому было подсказать недостаточно опытному командиру Акаси, что столь частая смена курса не может не помешать нормальному действию артиллерии отряда. Он никогда до сих пор не командовал более чем одним крейсером, а молодость, молодости свойственно в горячке забывать даже то, что знал. В результате артиллерия японцев пока не наносила русскому крейсеру дальнейших повреждений. На Варяге перед вторым поворотом снизили темп стрельбы до пристрелочно беспокоящего. Два залпа в минуту из трех пушек каждый, поправка после подводания снарядов предыдущего залпа и так далее. Но в момент, когда кильваторная колонна японцев начала створиться, Лавард уже без напоминания руднева приказал открыть огонь из всех стволов. Но дистанция в 25 кабельтовых, поворот японцев и собственная циркуляция – не лучшие условия для стрельбы. Пока для Варега все шло прекрасно. Кресел медленно, но верно продвигался к выходу из бухты, гоняв впереди себя японцев. На Чиоди разглядел маневр Варяга и поняв, что ничем сейчас не занятые четыре пушки правого борта и две кормовые вполне могут озаботиться добиванием его отползающего ползающего крейсера, Мураками приказал дать полный ход. Черт с ними смелями сейчас русские снаряды опаснее. Главный артиллерист «Варяга» учился по ходу боя. Никогда прежде ему не приходилось корректировать огонь кораблям по двум разным целям с помощью системы центральной наводки. Никогда прежде его не отвлекали от решения математическо артиллерийских головоломок близкие разрывы и попадания чужих снарядов. Никогда прежде ему не приходилось просто непрерывно стрелять в течение столь долгого времени с такой частотой. Но в этой реальности у него были две бесценные вещи, которых был он лишён в нашей. Лишний час относительно спокойного боя на обучение, а не измерение варяга, и мичман Нирот на дальномере, дающий верную дистанцию. Как всегда, не кстати в голове пронеслось воспоминание, как проходила вчерашняя сверка дальномеров с корейцев. Сначала Нирот со своим незабываемым графским тщеславием доказывал, что врут именно дальномерщики корейца. Но после беседы, проведенной с ним командиром и штурманами, С использованием и порта в качестве определителя контрольных расстояний его точка зрения изменилась. Красный как рак Мичман два часа гонял своих подчиненных по всем дальномерным постам и перенастраивал и переградуировал все дальномерные станции Варяга. Проведенная потом вторая сверка показала практически полное совпадение показаний дальномеров обоих кораблей. Непонятная осталась только фраза, произнесенная командиром. «Мичман, вы только что спасли себе жизнь». Вообще Кэп ведет себя очень странно, но черт побери верно. Вчера главарт еще готов был поклясться, что днем не разбирается в артиллерии. Но уж точно никак не лучше его самого. А вот поди ж ты, углядел же старик в момент со створением японцев раньше него. И еще про рассеивания вернул. Каково, а? До него самого только через пару минут дошло, что это такое. Ладно, к черту Лирику. Циркуляция закончена. Начинаем пристрелку. Интересно, что еще старик Эйдакова выкинет? Японцам все таки четверо против одного. Главар бы удивился, насколько его мысли совпадали с мыслями самого Руднева. Что делать дальше? Тупо кирпич на газ и переть прямо мимо четверки крейсеров, даже если не утопят за тот час, что мимо них ползти будем, и забьют до состояния, в котором уже о продолжении крейсерства думать не придется. Попытаться сблизиться и нанести паре японцев ущерб, несовместимый с продолжением боя, Фантастика в соседнем разделе. Скорее наоборот получится. На то у них больше. Верять до темноты, вытесняя их из пролива. Не дотянуть до заката еще больше часа. И потом там где-то в проливах крутится стаи миноносцев. Это днем они не опасны. А ночью хватит одного зеваки, сигнальщика, одной удачно опущенной мины и привет Нептуну. Но что-то же надо делать. Ждать ошибки японцев и утянуть время медленно пробегаясь к выходу, надеясь проскочить в темноте, или понадеяться на крепость скосов бронепалубы варяга, запас водоизмещения. Чем больше корыта, тем дольше тонет, и рвать к выходу. За мыслями и просчитыванием вариантов Руднев чуть не пропустил момент, когда пора было решать, идти проливом летучей рыбы или пытаться пройти более глубоким, безопасным и, как следствие, скоростным западным каналом. Чёрт бы подрал этого Вадика, хоть бы предупредил за сутки до моделирования, успел бы освежить в памяти наработки, а так всё экспромтом, все с чистого листа. Так куда же сворачивать, блин, или ему ремесно распутье, мать его? Что японцы делают? Ну, забавно, ловя варяг, они теперь идут курсом на группу островов Уроллес, отделяющих пролив летучей рыбы от основного фарватера Западного канала. Теперь им или влево, и к выходу из бухты, Так и нам туда же, или на контркурсах нам в лоб. Это они, пожалуй, не рискнут. Строй пилинга им принять на узком фарватере сложно. Так и будут к колонной ходить, иначе вообще могут столкнуться. Чёрта что, если их отпустить и попытаться пристроиться к концевым мателотам, кабель ТВ-так в 25, тогда по мне будут лупить только кормовые пушки на Нивы, а все мои перелеты опять будут опасны для всего японского строя. Что они там тогда сделают? Опять отвернуть, естественно, но там пролив узкий, в Колонии кораблей можно долго идти только вдоль форватора, а не поперек. Таки будут вилять вправо-влево, а я за ними в противофазе. Прокладка будет выглядеть как два маятника, а на змейке большого количества попаданий быть не должно. Еще часик так проваландаемся, а потом в темноте хрен они меня поймают. Опасаться надо будет только миноносцев. Ну да, вось пронесет. Рулевой, правая руля, идем по главному форватору. Машина ход снизить до среднего. А зачем снижать? Мы же на прорыв идем, вмешался молодой штурман корейца. А чтоб японцы чуть вперед ушли, нам сейчас главное не нанести максимальные повреждения им, а самим получить минимальное. Наша задача лежит вне бухты, чемульпа. К штурману подключился недовольный главард. Но, Всеволод Федорович, ведь если мы сблизимся с ними сейчас, то на него утопим точно. Она же ход потеряла, у ей не уйти. Я понимаю и ценю ваше желание прикончить врага, но размен варяга на наниву, даже если он удастся, выгонен не России, а Японии. Эта старая лоханка не стоит потери варяга, а сблизившись с японцами, мы рискуем именно этим. А если мы выйдем из Чимульпа и поймаем хотя бы один японский транспорт с войсками, то нанесем ущерб в 10 раз больше, чем просто утопив наниву. Понятно? И потом, утопить крейсер в 3000 тонн – это не так быстро, как вам кажется. И вообще, господа, вернитесь к своим прямым обязанностям. А то у одного уже третий пристрелочный залп с правого борта по щелоди лег недолетом, Кто за вас поправки должен носить? Николай, чудотворец? Да и слевого по наневе не лучше. Вообще, оставьте вы чудо в покое, не отвлекайтесь. А у второго мне вообще страшно подумать, что с прокладкой творится. Пока мы тут беседуем. Вот сейчас на 16 узлах в берег едем – Мало не покажется, честное слово. Кстати, пользуясь паузой, прикажите пробанить орудия. причем обязательно проволочными банниками с салом. Как можно банить? Это же прервать стрельбу. Сбить пристрелку. Почему сейчас? Ничего прервать не надо. Баньте по 2-3 орудия за раз и стреляйте из остальных. Но если их сейчас не пробанить, то через полчаса такого темпа они перегреются. Рассеивание сильно возрастет. А от большого количества сорванных поясков стволы забьют меди и вообще можно разорвать ствол. Так что не спорьте, давайте приказы пробанить, начиная с носовых. Они уже сегодня стреляли больше остальных, а впереди еще много пальбы. Дискуссия была прервана очередным попаданием в варяг. На этот раз снаряд все же сдетонировал на противоминной сетке. Но если к близким разрывам снарядов и душу холодной воды со сколками еще можно было привыкнуть, то к разрыву снаряда практически. На борту корабля привыкнуть невозможно, как и к полосующим плоть осколкам. Список потерь продолжал медленно, наверное, расти. Носовая левая трёхдюймовка требовала капитального ремонта. Трех человек тащили в госпиталь, одному из них на ходу пытались наложить жгут. А наводчику теперь могла помочь только молитва. Пробка в койках была загорелась, но постоянно окунаемая в бурун у носа ряга они быстро погасли. На мостике Акаси штурман доложил Миядзи о подходе к опасным мелким глубинам. Того мочили те же вопросы, что и Роднева. Что чё побеределать. побери делать? Всё пошло не по плану. Пора опять отворачивать влево, опять сбивать пристрелку, опять подставлять корму колонны под продольный огонь русский, который не применует этим воспользоваться. Но что еще остается делать? А где темноты всё меньше, варях пока практически не поврежден. А как его потом ловить в темноте в этом лабиринте островов и милей? Тут и одному кораблю надо в темноте ходить с оглядкой, а строим из четырех до да под командой малоопытного командира, то есть его, вообще смертельно опасно и без обстрела со стороны противника. А если разбить строй, тогда можно наткнуться на этого чёртова варяга в одиночку, и тогда прощай, родная Япония. Да и просто несогласованное маневрирование четырех крейсеров на таком узком форматоре в темноте без огней – это почти гарантированное столкновение и взаимные обстрелы. Этого рягу хорошо, лупи по любой тени в темноте, своих у него тут нет. А зажечь огни – это значит подсветить себя для русских, как пешень для ночных стрельб. Что ж делать?